Лужи стояли несколько телег, а глобли вверх лошади хрумкали свежее сено. Крестьянство и дворня, прибывшие со всего уезда, поджидали выхода батюшки царя. В каталаге отчаянные крики, визг, плач, стоны. А когда появился из воеводского дома Пугачёв, за железной решёткой всё сразу смолкло. Народ же закричал «Ура!» полетели вверх шапки. Пугачев сел на обитое Софьяном богатое кресло, поставленное на площадке каменного кольца. На ступеньках и по бокам кресла разместились казаки, сабли наголо, а сзади свита. Крестьян было множество. Иные забрались на крыши, на деревья, В ожидании чего-то необычного, страшного, у всех напряженные лица, кругом полная тишина. Пугачев вынул белый платок, взмахнул им, приказал. — Ведите. Из каталажки и сарайчика начали выводить дворян, помещиков, управителей, приказчиков, с женщинами и детьми. Выводили долго, всех их около сотни человек. Некоторые шли бодро, иные упрямились, их подталкивали либо волокли за шиворот. У большинства связанные руки. Их взоры сначала искали Пугачёва, затем останавливались на виселицах. Тут же возле виселиц была плаха и врубленный в неё блестявший на заходящем солнце отточенный топор. При виде всего этого ожидающие себе суда содрогались, лица их бледнели, женщины впадали в ужас, хватались за голову, поднимали в вопле стоны, валились на колени, простирали к Пугачёву руки, без умолку кричали: "Пощадите! Мы не виноваты, пощадите нас!" Крестьяне, привёвшие своих господ на суд, старались наперекором перекричать дворянок и орали на них, кто во что горазд. А казаки, поставленные для порядка, наскакивали на тех и на других с нагайками, во всю мощь горланили: "Замолчь, замолчь! Что вы, дьяволы, как белины объелись?" Ермилка затрубил в рожок. Возле виселец ударил барабан. Пугачёв взмахнул платком, И снова тишина. Но всё кругом было как перед грозой. Напряжение усугублялось, душевное настроенность крестьянской толпы быстро накаливалась. Чувствовалось в народе назревшее жажда мщения, а в кучке приведённых на суд обречённость. Внимание Пугачёва привлекал некий суетившийся мужичок, одет и в суконную поддёвку и хорошие, видимо, господские сапоги. Он был невысок, цутул и сухощав. Бородёнка реденькая, а на голове войлочная шляпа грибом. Он перебегал с места на место, что-то быстро-быстро бормотал, размахивал руками, встряхивал головой, грозил дворянам кулаком. то одного, то другого крестьянина ласково с улыбочкой пришлепывал по плечу ладошкой. Он напоминал собой Митьку Лысого, и был Пугачеву неприятен. Да и мужики недружелюбно сторонились от него. И еще Пугачев приметил стоявшего среди дворян высокого осанистого человека. С седыми всклокоченными волосами... Надменно сложив руки на груди, он стоял неподвижно, подобно каменному изваянию. Неделю тому назад он был схвачен крестьянами в своём поместье. "Я предводитель дворянства", прикрикнул он тогда на мужиков. "И не сметь на мне руки вязать". И вот снова ударил барабан. Начался суд. Крестьяне выхватывали из господской толпы того или иного человека, оглашали его вины, не давали ему выговорить слово, требовали казни. Пугачёв против воли крестьян не шёл, торопливо взмахивал платком, приговорённого уводили. Так было казнено шестеро мужчин, немало в своей жизни проливших слёз и крови мужичи. К судьбам женщин Пугачёв относился более бережно. Когда крестьяне старались обвинить какую-либо помещицу, Пугачёв, подозревая, что не в горячах ли они это делают, спрашивал: "Неужели столь шибко барынька согрубляла вам? За одно с барином была батюшка", в один голос кричали мужики. Можете на когда и добро вам делала, и заступалась за вас перед мужем-то своим? Нет, за одно они, змей до да змеиха. Пугачёв дёргал уголком рта, будто у него болел зуб, и взмахивал платком. Ванька Бурнов подавал палачам команду: Получив чин Харунжева, он при казнях только распоряжался. Под его началом были калмык и сиитовский татарин, оба в красных рубахах. Непрерывный шум, крики, вопли, перебранка висели в воздухе. Вот вытолкнули из толпы высокую худощавую в белом раброне женщину. Чёрноволосые, с большими глазами, обведёнными глубокими тенями, она взглянула на Пугачёва умоляюще, затем склонила на грудь голову и уже всё время безучастно стояла, не шелохнувшись, с опущенными вдоль тела тонкими руками. Эта странная покорность тронуло Пугачёва. Её муж, толстенький на коротких ножках помещик был только что повешен и толпа крепостных его крестьян кричала то даже и барыню какие особые вины на ней громко спросил пугачёв тогда крестьяне начали выкрикивать её проступки перед ними в этих выкриках емельян Иванович не усмотрел единодушия и в проступках барыни чего либо особо чёрного злостного И он шепнул Перфильеву, отправь ее в лагере и вели, чтобы там выдали ей пропускной билет, да отпустили на все четыре стороны. А обратясь к женщине, закричал, — Тебя, злодейку, я сейчас казнить не стану, а велю в свой лагерь отвезти, да там допрос сниму. В моей императорской канцелярии, тетушки, на нее есть бумага. Она не простая смутьянка, а государственная. Атаман Перфильев, возьми ее. Перфильев поспешил исполнить приказание. Атаман же Овчинников, слышавший секретные слова Пугачева к Перфильеву, покосился неодобрительно на батюшку, сердито прикрякнул. Никто из малолетних детей и даже из пришедших в юный возраст казнён не был да мужики не требовали этого знамо дело ребята ни в чём ни виновато тут же Пугачёвым приказано было осиротевших малолеток раздать по справным мужикам